как прозрел Догерти. Большой Джим Догерти был, что называется, свойский парень. Ну, то есть он принадлежал к племени свойских парней. На Манхэттене имеется и такое племя. Это карибы севера, сильные, хитрые, самоуверенные, сплочённые.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 Чисто выбритые щеки и подбородок отливающие синевой, а кроме того в холодное время года темное пальто с воротником из черного бархата. Семейная жизнь с парней покрыта мраком неизвестности. По слухам, амуры гименей порой вмешиваются в игру и дамы червей бывает бита. Смелые теоретики утверждают.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 Джимми, старина! воскликнул он, похлопал Догерти по спине и засиял на Делию, как полуденное солнце. Достопочтенный мистер Корриган, миссис Догерти познакомил их большой Джим. Достопочтенный Патрик преобразился в фонтан забавных историй и цветистых комплиментов. Официанту пришлось представить к их столику третий стул, и рюмки вновь были наполнены.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 угощали друг друга и со смаком вспоминали прошлые подвиги. У дверей их дома Делли остановилась. В её глазах сияла тихая радость. Конечно, ей и дальше придётся коротать вечера одной, без Джима, но память об этом празднике будет озарять их ещё очень долго. «Спасибо, Джим. Мне было очень весело», — благодарно сказала она. «А теперь ты, конечно, пойдёшь к Зельцеру».